Глава девятая. Умащиваюсь на диванчике поудобнее. Пытаюсь прикрыться одеялом, подтыкаю его сбоку и прячу ступни. зябка С грустью вспоминаю, что телефона у меня нет. Он утонул в мутных водах купаний Да и если стащить у Руслана телефон, то это будет бессмысленно. Потому что я видела, что вместо антенки связи там бублик. И, наверное, в принципе, рисковать с такой идеей не стоит. Сплеск адреналина схлынул, и я начинаю чувствовать, как тянет в груди. Перед родителями стыдно. Они ведь беспокоятся. Отец рёт и мечет, злится снаружи, а внутри от переживаний с ума сходит. Не уверена, что дома все стены целы. А мать тихо сидит на кухне и плачет. Или к отцу прильнула, чтобы унять её тревогу. С одной стороны, они-то понимают, что меня не просто какой-то бандит похитил. Папа Руслана, как облупленного, знает. И что тот вреда мне не причинит, тоже знает. С другой же папа знает меня. И что я умею вляпываться. «Прости», — тихо шепчу в темноту, внезапно ощутив, как в носу щекочет. Переживать за них начинаю, в полной мере осознавая свою вину и безрассудство. Нельзя нервы близких так на прочность проверять, они же могут оказаться не такими уж и прочными. Я-то прекрасно понимаю, что Шторм бы не посмел тащить меня с собой, если бы я сказала, что Алексей Шевцов — мой отец. Делаю вдох-выдох и заставляю себя успокоиться, напоминая, что все же мои родители — взрослые люди». Отец бывший военный, а мама психиатр. Они найдут себе силы успокоиться и включить холодную голову и оценить риск как низкий. Ведь я со штормом. Кое-как успокоив сама себя, я решаю налить ещё горячего чая, чтобы согреться. Чайник стоит на буржуйке, значит, прилично тёплый должен быть. Ориентируясь на ощупь, нахожу кружку и пакетик. Заливаю и возвращаюсь на место, стараясь не шуметь. Шторм спит крепко, но, тем не менее, лучше постараться не разбудить его. Ему явно не понравится. Снова усаживаюсь на диванчик и подбираю под себя ноги. С наслаждением допиваю чай, а потом, отставив кружку, чувствую, как меня начинает клонить в сон. Сладко зевнув, я расслабляюсь и позволяю себе задремать. Вот только уснуть глубоко у меня не получается. Едва только грань реальности смазывается, сквозь сон я слышу какой-то шорох. Негромкий, шуршащий. Но я вдруг от него вскидываюсь и прислушиваюсь, затаив дыхание. Сердце бьётся как-то слишком медленно, будто вот-вот замрёт. Ровно до момента, когда шорох повторяется. А потом пульс взрывается и начинает чистить так, что дыхания не хватает. Ночь, кромешная темнота, лес. И даже если это просто мышь под полом, что вероятнее всего, моё восприятие и фантазия выкручены на полную. Мне страшно. Да охренеть как. С эти мыши, барсуки, белки, крысы, ежи, совы. Они прекрасны, если наблюдать за ними через экран или во время экскурсии. Но сейчас, в темноте и тишине, я совсем-совсем не хочу увидеть никого из них. Да и что греха-то, в такой обстановке какие только страхи не накрывают. Даже иррациональные про всякое потустороннее. Психика человека, склонная к магическому мышлению и допущениям. «Тихо, лиса, ты же не сыкуха какая-то». Говорю себе негромко, но в голове это звучит голосом папы. Ещё шевцово каких-то там мышей не боялись. Но расслабиться никак не выходит. Мышцы сводят спазм, и дыхание сбивается. И уж точно ни о каком с ней не идёт речи. А с перепугущей в темноте неясные тени мерещатся. А шторм спит себе и в ус не дует. Вот уж кому по барабану. Остатки моего самообладания сдувает, словно пыльное облачко, когда за окном слышится вой. То ли волки, то ли ветер. А потом где-то рядом у дома резко и громко храстит ветка. «Да мать твою!» Вскакиваю с дивана и едва не падаю, запутавшись в покрывале. От дивана до кровати каких-то полтора-два метра. Но расстояние-то кажется огромным, я ни за что не решусь вернуться на диван. Шторм всё равно спит, а мне нужно как-то привести нервы в порядок, успокоиться. Сжав в руках своё покрывало, я крадусь к кровати. Замираю возле неё, внимательно вглядываясь в темноте. «Спит ли Руслан?» И лишь когда убеждаюсь, что его дыхание все такое же ровное и размеренное, осторожно ложусь рядом. Потягиваю колени и накрываюсь покрывалом. Словно по волшебству расслабляюсь. Страхи отступают, будто сами боятся этого крепкого и сильного мужчину, что лежит рядом со мной. Я прикрываю глаза и концентрирую слух на его дыхании. По телу разливается тепло, мышцы тяжелее, а веки закрываются сами собой. Я даже не замечаю, как засыпаю, не тревожась ни от шорохов, ни от скрипов так и не успев завести будильник, часов на пять утра, чтобы улизнуть на диван до того, как шторм проснётся. Просыпаюсь я от хлопка двери и пыхнувшего в лицо холода. два раздираю глаза и приподнимаюсь на локте. Мне требуется несколько секунд, чтобы память восстановила события вчерашнего дня, и ещё несколько, чтобы осознать, что встать раньше шторма и избежать на диванчик у меня не получилось. Поверх моего покрывала я укрыта ещё одним одеялом, а кровать рядом пустует. Сам же шторм, скинув кроссовки, с охапкой сухих веток в руках, проходит к буржуйке. «Доброе утро, спящая красавица!» Ухмыляется, глядя на мой сонный вид. «Вставай, завтракать будем!» «Ты что, уходила и оставляла меня тут одну?» Хмуряюся внутри, благодарю бога что не проснулась раньше и не обнаружила себя в этой хижине в одиночестве. От паники бы всё затряслось внутри. «А сильно хотела идти за дровами по холодриге «Окей, следующий раз разбужу». Закатываю глаза на его иронию и падаю снова на подушку. Понимаю, как неумолимо приближается момент, когда мне придётся одной выйти из сторожки, чтобы между какими-нибудь деревьями неподалёку вообразить уборную. Одно радует, на улице ярко светит солнце. Может, медведи и волки не очень любят солнечную погоду гулять возле охотничьих домиков? «Лежи не лежи, вставать надо». Выползаю постели, умываюсь из чайника и выхожу на улицу. Просив шторму, что по делам надо отлучиться, избегать и не собираюсь. «Да я и не переживаю, знаешь». Усмехается. «Ха-ха, очень смешно же». Выхожу на крыльцо и глубоко вдыхаю. Кажется, будто легкие так разворачиваются, что им в грудной клетке тесно становится. Воздух непередаваемо великолепный. Холодный, но вдыхать его одно удовольствие. Вроде бы немногим больше двух часов езды от корды Миллионника. А как отличается? Таким не надышаться. Кажется, даже вкус на языке особенной появляется. Тут, в лесу, в отличие от города, ощущается, что весна вот-вот вступит в свои права. В самом воздухе ощущается пробуждение природы. А звуки? Шорохи, щепетание птиц, где-то упала шишка с сосны на прошлогодний пожухлый валежник. И совсем всё это звучит не так страшно, как ночью. Когда я, сделав все свои утренние дела, возвращаюсь в домик, На столе меня уже ждёт запаренная овсяная каша в железной миске и чай с бутербродом. «Садись и ешь», — кивает шторм на свободный деревянный стул. «Суп на обед с тебя. Сейчас поедим и пойдём чуть вверх к точке связи. После дождей в лесу много грязи и ручьёв, но тебе повезло. Я сапоги резиновые нашёл в шкафу. Великоваты, конечно, будут, но ты носки вязаные под день». «Много благодарна». поджимая губы, но каша, к удивлению, подоражит аппетит. Уж прилично я проголодалась. Всегда мечтала пошляться по лесу в огромных сапогах. «Можешь тут остаться», — пожимает плечами, откусывая кусок бутерброда. «Закрою тебя, к вечеру должен вернуться». «Вот еще!» По телу дрожь проходит, стоит лишь представить, что он и правда меня тут на целый день закроет. Да и Доедаем мы молча. Я стараюсь не смотреть на шторма, но взгляд так и магнитит к нему. Мне казалось, я столько знаю о нем, буквально все». Папа ведь говорил про его детство с мамой. А я подслушивала. И наблюдала, наблюдала, наблюдала за ним везде, где только можно. В интернете, в прессе, через разговоры родителей. Даже пробиралась тайной на тренировки и подглядывала. Имена всех его девушек знала. И каждую в душе ненавидела. Его соперников, его приятелей. Конечно, как уже взрослый человек, я понимала, что не могу знать о нем все. Но какая-то подростковая уверенность сидела. И вот именно сейчас и приходит понимание что я его совсем не знаю. Я знаю образ, который создала и влюбилась еще своей детской влюбленностью. Но насколько реальный человек ей соответствует? И сейчас у меня как раз есть возможность узнать это».